тебе, монах, так аж не завидую. Пророчество Не успел Игнатий усесться на ворох сена, как закованной дверью темницы загромыхали замком. Дверь отворилась, и в светлом проеме ее возник дворецкий Егорий со свечой в руке, и обок с ним высокий и статный гридень с мечом на кожаном поясе. «Вставай, монах, безлобно!» И даже, как показалось, инку дружелюбно взглянул на него красавец Гридень и, ухватив за веревку на груди, потянул, помогая подняться. «Вставай, вставай!» «Князь лицезреть тебя хочет! Пошли!» «Молись, молись, рабожий приказывал себе Игнатий, шагая между дворецким и Гриднем по темным лестницам и переходам. Настало время испытания. «Быть может, самый главный час жизни...» Быть может, тот, ради которого ты и родился, молись, готовь себя к подвигу. Однако вот беда молитвы, коих он знал величие множество, не шли на ум, и вместо их спасательных слов звучали в душе то тяжкие слова Можаича, коими пугал его князь в санях при подъезде к Москве то тихие, но оттого еще более страшные слова шемяки, сказанные им принародно в людской после того, как неожиданно даже для самого себя рассмеялся он над его галицким красноречием. Нет-нет, как ни старался, а не был готов он к скорому испытанию, и сие обстоятельства повергало Игнатия в еще большую тревогу. А они уже, кажется, подходили к княжескому покою. «Привел — Привел? — спросил подошедшего Гридня, стоящий при дверях страж, похожий на него Аки-близнец. — А куда он денется? — шутливо добродушно ответствовал идущий впереди Игнатий Кметь. — Вот и добро отворил перед иноком дверь. А то князь Дмитрий Юрьевич уже заждался. — Проходи, проходи, болезный, не боись. Наш князь добрый. Гридень подтолкнул Игнатия через порог и захлопнул за его спиной дверь. И вот он уже стоял в княжеском покое, необыкновенно теплом, уютном и ладном, с лавками вдоль стен, укрытыми комковыми полавочниками, с широким толстоногим под белоснежной скатертью столом посередине, за коем Акия в горнее место возвышался строгий киот с чудесного письма иконами, подобные которым можно было узреть Токма в иконостасе Троицкого собора в обители преподобного. Множество свечей предбожницей озаряли добрым, ровным светом и строгие лики святых на иконах, и весь покой, и двух братьев-князейши, Мяку и Можайча Ивана, сидящих друг супротив друга по разные стороны стола с напряженными лицами. Но ну что?» — явился чернец. Поднялся ему навстречу Шемяка, руки его были заложены за спину, отчего полы расстегнутого кафтана разошлись в стороны, открыв взору атласную красную рубаху, туго перепоясанную шелковой бичевой на поджаром животе и черные атласные же штанины, пощегальски заправленные в красные юфтяные сапоги. «Дай-ка я тебя посмотрю повнимательней подошел шумяк к нему совсем близко, так что Игнатий ощутил исходящий от него благовонный дух. «Хорош, Вельми, хорош, Чернет!» Похлопал князь Игнатий по плечу, заглядывая снизу, так как был на голову ниже и инока ему в лицо. — Таким Иван ты, — точно сказал, — обратился он на мгновение к брату, — не в киновиях прозябать, а в княжеской дружине мечом поигрывать. — Слыхал, слыхал я про твои подвиги в троице. Здорово ты моих к поколотил. И брату даже досталось. У него от твоего кулачища по сю пору голова болит. Князь засмеялся, тихо прикрывши ладонью уста. — А что? И вправду пойдешь ко мне служить? В дружину? Гриднем? Куда захочешь. Понравился ты мне. А с дерзких люблю. Ну что, монах, соглашайся, пока не поздно, а? Шемяка отодвинулся от Игнатия на несколько шагов и стоял, теперь сложив руки на груди и широко крепкие и прямые ноги. «Ну что молчишь?» — спросил уже не так весело, понизив заметно голос. «Ответствуй. Тебя чаю, великий князь, — спрашивает. «Нет, князь, не пойду». Собравшись с духом, ответил упрямый Игнатий. «А что так?» Шемяка было заметно по-прежнему хотел выглядеть благодушным, однако сие у него все труднее получалось. «Ас, князь!» Взглянул инок на божницу и, не имея возможности перекреститься, склонил Ниц главу. «С молодых лет зарок дал одному токмо Господу Богу служить, а не людям, и не могу, не имею права сей зарок нарушать». «Ой, да брось!» — неожиданно громко воскликнул вдруг князь и махнул резко рукою. «Не гневи Бога, не лги мне в глаза. Знаю вас, да подлинно знаю, кому ты служишь. васьки брательнику моему. чат его Ваньку с Юрцом сбирался грамоте обучать. Так ведь, Иван?» — обратился сызного шемяка к Мажаичу. «Так ведь тебе, Келарь Авраамий, сказывал». «Истинно так?» — кивнулся хмылкой Мажаич, точь-точь. — Ну вот, видишь, — усмехнулся теперь и Шемяка. — Все мы про тебя знаем, и негоже нас обманывать. Всевышнему, князь, не обязательно в киновьях и церквах служить. Знакомый дух противоречия и упрямства Сызнова с радостью чувствовал Игнатий, просыпался в душе, вытесняя угрюмый страх. Можно и в княжеском дворце, Ежели тот князь Господу Богу угоден. — Что? Что ты такое Он молвил? — сощурил глаза Шемяка, Мгновенно улавливая смысл сказанного. — Ты что же, монах? — Хочешь сказать, что Васька, брательник мой, Который ради спасения своей шкуры Чуть не всю Русь татарам процеловал, Господу Богу угоден, а я нет, так что ли? — А тебе, князь, с Василием, — тихо ответствовал Игнатий, — молчат небеса. — Оба вы, аки и аз грешны, для Господа Бога лишь малые си Господь Бог о Руси заботясь наперед смотрит. — Об ином! юном и чистом рабе своем. Благую весть послал он вот уже шесть лет назад. И сему избраннику ас и служу. Так кому же? Кому, вспыхнул аж на лицом Шемяка, и, ухватив Игнатия, с завора тряс подтянул к себе. Говори яснее, монах княжечу Ивану, сыну Василия, князь!» Спокойно, торжественно вымолвил Игнатий, Чувствуя, что именно сие спокойствие Сильнее всего подействует мышмяку. Об нем было явлено пророчество Иноку Клопского монастыря Михаилу В Новгороде в день рождения княжича. Ныне родился Великому Куназу сын. Так было сказано. Иоанном же наречется. Будет сей отрок наследник царству. И странам всем, Орде, Литве и Иншим, Явится страшен. И Русь подымет из пепла. И Новгород великий суровую дланию покорит И переведет в свою землю. Неужели ты сего не и слышивал, князь? Сии же словеса, аки притча во языцах, С тех пор по городам и весям гуляют, Из уст в уста передаются. К тому же, ведь ведомо мне, Сей инок Михайло, твой сродник, Великого куна за Симеона, Царство ему небесное, молодший сын, Должен бы ты об всем пророчестве знать. После сих слов Игнатий умолк, и теперь Токма смотрел в расширенные от изумления зрачки шемяки.